Глава девятнадцатая. Маленькие радости жизни может по-настоящему оценить лишь тот, кто подолгу их лишен. Нормальная еда из тарелок за столом, накрытым чистой скатертью, ванна с горячей водой, теплый и удобный туалет, и верх блаженства — кровать, застеленная свежим постельным бельем. После жратвы в сухомятку на ходу сна урывками, где придется. И умывание в лучшем случае холодной водой роскошней хуже президентского люкса в дорогом отеле. Мне т ы ни разу не давал поесть за столом и з тарелки. Обиженно заявила белочка, пока Леха наслаждался завтраком. Стриж представил себе эту картину: мак, лежащий на блюде с х р и с т о м а т и й н о й голубой каемочкой, еще яблоко в рот засунуть для полного сходства с жареным поросенком. И над всем этим белочка с детским слюнявчиком на шее. Картина получилась настолько п с и х о д е л и ч е с к а я что Леха чуть не поперхнулся куском мяса. Кстати, о еде. Вслух не таясь произнёс он. В комнате больше никого не было. Мя ушла на рассвете, оставив после себя лишь приятный запах на подушке и одеяле. Пока Леха отдыхал и набирался сил для предстоящей операции, она исправно исполняла обязанности телохранителя графини. Ты обещала мне ответы на вопросы в обмен на сожранных магов. Насколько я помню, с тебя д о л Жок за виконта и его телохранителя. Демоница появилась сразу. р о г а т о к о п ы т н ы й облик неожиданно дополняла мантия вроде тех, что носят участники интеллектуальных тв-викторин. с т и л ь н ы е узкие очки на носу завершали образ. Вот только мантию белочка явно напялила на голое тело, что придавало ей сходство, скорее с выпускницей колледжа из дешевой п о р н у х и Мне часто говорили, насколько дурное у меня чувство юмора. Вздохнул Стриж, оглядывая сумрачное порождение собственного сознания. Но только с твоим появлением... Я начинаю осознавать масштаб трагедии. Так спроси меня, чему я научилась в твоей голове? Какетливо предложила демоница. Как-нибудь в другой раз, пообещал он. А пока меня очень интересует, чем ты собираешься заняться, когда сумеешь освободиться из моего тела? Улыбка белочки напоминала акулью. Буду выживать. Искать способ вернуться в свой мир. Формулировка "Буду выживать" напрягала. В исполнении демона это могло означать кровавую баню с тотальным истреблением всего живого в округе. В сознании крутилось много, очень много вопросов, но Леха выбрал самый, как ему сейчас казалось, важный. Если ты так рвешься домой, то объясни, зачем вы вообще вторгаетесь в наш мир. Сидели бы у себя и бед не знали. Демоница присела на край стола и доверительно склонилась к стрижу. Мы кое-что ищем тут. Едва не мурлыкнула тварь. Что? Подался вперед Леха. Ухмыльнувшись, белочка отпрянула и вновь уселась с невинным видом. Ответ на этот вопрос ты пока не оплатил. Так пузыря же скоро съешь. Напомнил Стриж. Вот когда съем, тогда и спросишь. Утром деньги, вечером стулья. Процитировала она, спрыгивая на пол. Глюк, зловредный. Озвучил очевидный факт Леха, возвращаясь к трапезе. Белочка ехидно улыбнулась и исчезла. Даев. Стриж натянул камзол и вышел в коридор. Нужно было завершить еще одно дело. Убедиться в адекватности Гюнтера. Что такое посттравматический синдром, Леха знал не понаслышке. Война всегда оставляет память о себе, возвращаясь в самый неожиданный момент. Даже сорвавшийся человек может наворотить бед. История знает тому немало примеров. А что натворит полутонный хищник с разумом обученного и бывалого солдата? Наверное, не предскажет даже Настрадамус. Зато от результата охренеет и Джон Рэмбо. Уезжать, оставив рядом с м и е й и Лаурой в з в е д е н н у ю мохнатую мину с нестабильным взрывателем, с т р и ж не хотел. Остановившись перед дверью покоя Фрайны, он постучал. Чего тебе? удивленно поинтересовалась вышедшая магичка. Разговор есть серьезный, ответил Леха. С Гюнтером и тобой. Девушка молча пропустила его в комнату. Саблезуб вопросительно уставился на визитера. В глаза сразу бросилось знакомое плетение, украшавшее выбритый участок на плече зверя. Универсальный переводчик. Похоже, Лаура нашла время исправить стандартную татуировку пустотника на доработанную. На полу валялись листы с бумаги местного алфавита и навощенная табличка. Грамоту учишь, догадался Леха. Хейман кивнул. Тебе знаком термин "снарядный шок"? спросил у сапера стриж, переходя к делу. Соблез у б ы и чуть подумал, а потом кивнул. Что-то из вашего мира? спросила Райна, усаживаясь за стол. Да, ответил Леха. У вас, к счастью, такого еще нет. Появилось на той войне, где погиб Гюнтер. В моё время это явление называют по-разному: вьетнамский, афганский, чеченский синдромы, посттравматическое стрессовое расстройство. Но суть всегда одна. Истриш рассказал всё, что знал об этом непременном спутнике прошедших горнила войны, без утайки и прекрас. Понимаешь, зачем я тебе это говорю? Завершив рассказ, спросил он у Гюнтера. С о б л е з у б ы й кивнул. т Ебе нужно отдохнуть, принять все, что произошло, продолжил Леха, привыкнуть к местным, к тому, что та война уже закончилась. Вновь кивок махнатой головы. С о б л е з у б ы й подтянул к себе навощенную табличку и неуклюже на корябал. Мне нужна работа. Стриш одобрительно кивнул. Хейман и без него понял, что требуется для избавления от ненужных мыслей. Заняться делом по максимуму, чтобы не оставалось времени на рефлексию. Ну, с этим проблем не будет. Леха улыбнулся, вспомнив требующий ремонта водопровод в замке. Хейман однозначно имел дело с откачкой воды из шахт. Может сумеет дать ума и бастующему водопроводу? Пусть не сам, все же лапами много не накрутишь. Но дохочего д объяснить какому-нибудь из толковых аборигенов надо лишь придумать, как провернуть дело так, чтобы молва о разумном со б л е з у б о м не разошлась по всей империи. Видимо, придется кому-то из осведомленных о сути пустышек прославиться внезапно открывшимся инженерным гением. Было бы желание, а работа всегда найдется, добавил Леха. Что он говорит? Требовательно спросила Райна. На пустотников она смотрела настороженно, не п р е б ы в а я в восторге от того, что часть разговора ускользает от понимания. п р о с и т дать ему работу, ответил Стриж. А, -а, -а, -а заметно расслабилась магичка. Леха вновь повернулся к Саблезубому и спросил: как у тебя с координацией? Уже лучше, написал Гюнтер. покрутил лапой и добавил, но еще не полностью контролирую тело. Нужно время. Мне нужно что-то вроде гимнастического зала. Стриж задумался. Под такую тушу нужно отдельное помещение, а еще лучше оборудовать где-нибудь во дворе замка. Этой проблемой он и поделился с Райной. Это не сложно, заявила та. Сейчас у нас недостаточно ресурсов для изготовления големов, а мастерские для них очень просторные. Можем временно переоборудовать одну из них для Пустышки. Она задумчиво посмотрела на Хеймана. Но в моих покоях придется делать клетку, чтобы к тебе не лезли любопытные слуги и их дети. Вряд ли тебе удастся сохранить невозмутимость Пустышки, если во время сна на тебя попытается забраться ребенок. Гюнтер кивнул, соглашаясь. Если можно, там и буду жить, пока не приду в норму, написал он. Стриж тихонько выдохнул. Одной проблемой меньше. Ни в клетке, ни в подземелье с облизук не причинит особого вреда даже в случае срыва. Я о т дам распоряжение, когда прибудем в замок, пообещала Райна. А пока оставайся в моих покоях. Я запру дверь. И тебя не потревожит. Вряд ли она больше беспокоилась о судьбе пустышки, чем обитателей поместья. Но Гюнтер согласно кивнул и вернулся к попыткам н а к о р я б а т ь буквы местного алфавита. Следуй за мной, тоном человека привыкшего отдавать приказы, велела Лехе Райна. Твоя подруга придумала кое-что интересное. Она не обманула. м и я действительно не теряла время зря. Она сидела в кабинете Ригана в компании самого барона и Лауры, разглядывая рассыпанные поверх карты монеты, украшения и прочую мелочевку. Ты бы руками эту хрень не трогала, напомнил наученный горьким опытом Стриж. Мало ли какого паразита подхватишь. Кто из нас еще паразит? Недовольно буркнул демон. Это просто следы. Серьезным видом пояснила Лаура. Они безвредны. Они очень даже полезны, провозгласила м и я подкинув на ладони золотое кольцо с небольшим рубином. За неимением связи будем использовать примитивную систему оповещения группы прикрытия. Заинтересованный стриж подошел. И встал у стола. Именно отсутствие связи было слабым местом плана с подменой. Даже если Гарм купится на историю о Графине, решившей передвигаться инкогнито с незначительной охраной, никто не гарантировал, что сам он поступит так же. Вряд ли им повезет настолько, что старый змей отправится на подобную операцию со в с е м уж малыми силами. Допрашивать тут да будет лично, или с одним, двумя самыми доверенными бойцами. С ними Леха намеревался справиться за счет эффекта неожиданности, неуязвимости для магии и, конечно, с помощью белочки. Если ему очень сильно повезет, удастся принять облик графа и просто свалить с места преступления вовсе без боя. Но когда ему везло? Для более реалистичного сценария развития событий и нужна группа прикрытия. Райна и верные бойцы Кречета в готовые в нужный момент прийти на помощь и вступить, если потребуется, в открытый бой со змеями. И будут в своем праве. Они ведь защищают похищенную графиню. Проблема только в определении того самого нужного момента. Нападут рано? Гарм успеет уйти путевиком. Поздно. Леха успеет умереть от тяжелой аллергической реакции на избыток стали в организме. Ты возьмешь с собой три следящих артефакта, продолжила Мия, продемонстрировав кольца с рубином, изумрудом и сапфиром. Красный и синий завяжет на себя, скажем, Райна. Зеленый Робин. Если ситуация станет критической и тебе понадобится помощь, сломаешь красное. Потеряв сигнал, Райна поймет, что пришла пора прийти на помощь. Если же все выглядит плохо, но ты уверен, что вмешиваться рано, ломай зеленые. Это будет сигналом п о п р и д е р ж а т ь лошадей. Синий остается при тебе для отслеживания. Отлично. Оценил простоту и изящество задумки Стриж. Должно сработать. Не должно. Умерил его Пыл Риган. Гарм не дурак. Он снимет с пленницы все п о б р я к у ш к и и бросит в шкатулку с плетением тишины просто на всякий случай. А как только достаточно приблизиться к путевику? Попытается уйти на него, забрав с собой нашу Лауру, и по прибытии обнаружит, что прыгнул в гордом одиночестве. Потому мы и выбрали тихий маршрут в стороне от путевых камней, напомнила ему графиня. И нападут скорее всего там, не позволив мне уйти путевиком. Да и остальное должно быть решаемо, ухмыльнулась Мия. Алекс, твой демон может спрятать артефакты под кожу. Не обязательно на пальце, в любом месте, где ты можешь их потом сломать. Стриж взял кольцо, и о задаченно хмыкнул. Будучи человеком из эпохи, когда самые разные устройства активно имплантировали в тела, Мия придумала весьма интересный способ маскировки артефактов. Но как? Сумеешь? спросил Леха у демона не особенно сомневаясь в ответе легко ответил тот надевай стащив перчатку с левой руки стриж задумчиво оглядел украшение утолщение на пальце будет заметно особенно в том месте где крепится камень просто закрыть его кожей не получится арвать с у х о ж и л и е лишая палец подвижности ему не улыбалось Прятать артефакт где-то на ноге или торсе тоже мысль так себе. Там под кожей он не будет заметен. Но п л е н н ы й графине скорее всего скуют руки кандалами из х л а д н о г о железа, а может и просто надежно свяжут веревкой. И он должен суметь сломать артефакт в этом положении. Проще всего, конечно, приказать сделать это демону. Он запросто может вырастить пару зубов или плотную чешую. Уничтожив кольцо без всякого участия носителя, но слишком хорошо а л е х а помнил те часы, когда белочка наглухо вырубилась, оставив его без помощи посреди поместья змеев. Надежнее рассчитывать только на себя. Выбрав местечко на ладони у межкостных мышц, Стриж установил кольцо так, чтобы суметь раздавить его сжатием пальцев и попросил. Постарайся устроить его так, чтобы не нарушить работу руки. Кожа и плот ь разошлись, словно кто-то рассек их невидимым скальпелем. И Леха, морщась от боли, погрузил туда артефакт. Остальные завороженно наблюдали, как плот ь зарастает, не оставив после себя даже полоски новой кожи. Да в тебя можно имплантов напихать, как в гребаного Киборга. Восхитилась Мия. Она была единственной, воспринявшей произошедшее как норму. Ого! Буркнул в ответ Стриж, стягивая перчатку из правой руки. Просто р о б о к о п на минималках. На ладони зловеще поблескивала золотая пентаграмма, магический шрам, оставшийся после внедрения в тело демона. Пожалуй, такая метка может привлечь слишком много ненужного внимания. И кажется, Леха придумал, что с этим сделать. Белочка, будь кисанькой, нарасти мне кожу поверх этой особой приметы, попросил он. Сейчас, только проблююсь радугой, пообещала та, неспешно наращивая слой кожи поверх магического символа. Ладонь нещадно чесалась, но стриж сдерживался, опасаясь помешать демону. Я идиот, объявил он, продемонстрировав окружающим исчезающую пентаграмму. Давно ведь мог так сделать. Эльфика й хмыкнула, кивнула и посоветовала: остальные тоже закрой на всякий случай. Мало ли кто за тобой в бане подглядывать будет. Барон захохотал, обрадованный незатейливой шуткой, а затем ухмыляясь предложил: "Надо подумать, что еще мелкого и полезного он может в себя запихать". "Не надо в меня ничего пихать", возмутился Леха, едва сдерживаясь, чтобы не расчесать затылок и плечо, на которых демон скрывал остальные татуировки. Я за традиционные ценности. На этот раз шутка была понятна только Мие. Отсмеявшись, она посерьезнела и сказала: "Не знаю, как у вас, а в моем мире пленников, невзирая на пол и возраст, раздевают и изымают вообще все, что находят. Боюсь, что в этом случае наше предприятие с подменой Лауры..." Будет в самом буквальном смысле разоблачено. Тут Стриж разделял ее опасения, но, похоже, никого другого это не смущало. Так не поступают с аристократами, как нечто само собой разумеющееся пояснила Лаура. Даже с врагами и уж точно не при слугах или стражниках. Это может создать в плебеях ложные ощущения. Что подобное поведение допустимо по отношению к тем, кто выше их по праву рождения? Кивнула Райна, усаживаясь на подоконник. Если граф захочет провернуть подобное, он сделает это один на один, и в этом случае смертельно удивится подмене. Вспомнив, что даже в подвале поместья Змеев похищенная Лаура была одета, Леха кивнул. Похоже, местные аристократы хорошо понимали. Сегодня ты показал плебсу, что графиню можно раздеть, унизить и, скажем, п р и л ю д н о изнасиловать. А завтра плебс припомнит урок и сделает нечто подобное с тобой. Эпоха галантных в о й н в этом мире еще не миновала, что дарило таким беспринципным людям, как Стриж, целый ряд преимуществ. В худшем случае я убью его раньше, чем он выложит всю необходимую информацию. Оптимистично объявил он, пряча третье кольцо под кожей на плече. А потом займу место графа и попытаюсь смыться. Или вызову подмогу и Райна с бойцами освободят пленную графиню. Звучит неплохо, одобрил Риган. Вот только я едва ли могу вспомнить случай. Когда все шло по плану, Стриж, Мия и Райна синхронно вздохнули. Их опыт тоже подсказывал, что жизнь любит подбрасывать весь маск верные сюрпризы. Похоже, нам пора выдвигаться в замок, объявила воительница, кивая во двор. Прибыл гонец Дарана. Будем надеяться, что пузырь заглотил наживку.